Глава двенадцатая. Сегодня у меня не клеится все. И все валится из рук. Хотя после занятий с Соней я начала делать успехи в Драконе. На самом деле, мне кажется, раньше просто не хватало стимула. Потому что магистр Доброе утро сказал так. У вас есть четыре занятия, адепт Колоро, чтобы показать мне прогресс. В противном случае верну вас к Дракону. И никакие ваши просьбы на мое решение уже не повлияют. В общем, пока мне вернуться к Драгону не грозило. Надо мной даже и стресс милостивилась, и разрешила чистить клетки по расписанию. То есть день я, день он. В итоге, конечно, само наказание растягивалось на достаточно долгий срок, но так всяко лучше. Я Люциана сейчас обходила десятой дорогой, и Соня мое решение поддержала. «Он вообще берегов не видит, Лен», — сказала она и ему пофиг, что он лезет в ваши отношения и может все разрушить. Не то чтобы я сильно любила твоего Валентайна, но ни один нормальный мужик такого не потерпит». Я с ней была согласна. Поэтому и сделала то, что сделала. В самом деле свела наше общение к нулю. Мне кажется, мы даже здороваться перестали, если встречались случайно, в столовой или где-то еще. Проходили мимо друг друга, как незнакомые. Я снова начала его видеть с той рыженькой, и по этому поводу очень сильно бесилась Ленор. «Ты хоть понимаешь, что он начнет встречаться с другой?» Капала она мне на мозги. «Надеюсь, что начнет». Огрызалась я. И отвалит от меня наконец. «Дура». «От дуры слышу». Словом, наши с ней беседы конструктивом не отличались. Наверное, такое, в принципе, бывает между сестрами. Как иначе нас назвать, я не представляла. Ментальные сиамские близнецы — вот что это такое. «Лен, ты где?» — окликнула меня Соня, и я вернулась в реальность, обнаружив, что сижу над записями, где ничего нового не появилось. Писала-писала, а потом вдруг... Мы сидели у нее дома в гостиной. Точнее, в их сезаром доме. Уютно потрескивал камин, а льющий за окном дождь казался каким-то нереальным, как будто его выдернули из фильма и вклеили в нашу картину мира потому что здесь было очень тепло и уютно. Дымился ранг, умопомрачительно пахло добой, которую специально для Сони всегда пекли к вечеру. У нее и у будущего принца или принцессы по утрам совсем не было аппетита. В обед они могли что-то перекусить, а ближе к вечеру начинали есть, как не в себя. Преимущественно налегали на сладкое. Фрукты не любили, местную рыбу тоже. А вот сыры и мясо еще как. Задумалась. Ответила я. «Переживаешь из-за Валентайна?» «Что, если Адергайн это сделал специально, чтобы его заманить?» Соня пожала плечами. «Ты считаешь, что ему нужно что-то от Валентайна?» «Ему определенно нужно что-то от Валентайна. Он даже меня ему подсунул». «Слушай, ну, заморочками это делу точно не поможешь». Соня указала на мои записи. «Может, лучше просто заняться делом?» «Я так всегда переключаюсь, когда мне хочется отвлечься». В чем-то она, конечно, была права. Но я не представляла, как эта встреча пройдет. Их первая встреча после побега. Конечно, Валентайну я все это не говорила. Уверена, он без меня знает отца гораздо лучше и знает, чего от него ожидать. Больше того, его сила продолжала расти. И вряд ли в этом мире есть кто-то, кто может совладать с Адергайном лучше, чем он. Возвращение Валентайна, кстати, ждала не только я. Каким-то образом информация о переговорах просочилась раньше времени в народ, и вся даранья с замиранием сердца ждала сегодня его возвращения. Я впервые за долгое время не слышала ехидство в его адрес. Даже среди адептов звучало «Альгор все решит». Вся ненависть к нему поутихла, и меня это радовало. На него смотрели как на спасителя. Были, правда, и те, кто до сих пор придерживался мнения, что темным место в мёртвых землях. Но в большинстве своем на него надеялись. Ферган даже выступил на Алой площади с заявлением, что всё под контролем, и что он держит ситуацию в своих руках. Ну а я... я просто ждала. По совету Сони углубилась в воспроизведение ритуала. Проверку расчётов и схем. Дома я этим не могла заниматься по понятной причине, а здесь, где мы якобы вместе учили уроки, Хотя и это тоже делали. Пожалуйста. Получалось по чуть-чуть, но получалось же. И когда у меня все сходилось, меня прямо гордость брала. Я учусь управлять самой опасной магией в мире. Не просто учусь, я даже проведу ритуал. Сильнейший. Один из. Не будь Сони, конечно, я бы не стала этого делать. Сейчас же уже начинала думать, а почему? Ведь темную магию тоже можно использовать во благо. Какая разница, какой полюс у твоей силы. Главное, что у тебя внутри. Для чего ты это делаешь? Во благо или во вред? Светлый, например, тоже убить можно. Не будем вспоминать Люциана с золотым хлыстом. Я пинком выпихнула драгона из головы и вернулась к записям. Соня в это время делала задание по теоретической магии и магической зоологии. Я как раз заканчивала сведение контуров на закрытие смотрового портала между мирами когда в гостиную вошел Сезар. Подруга недовольно вскинула голову. «Мы занимаемся», — сказала холодно. «Вы, может быть, и занимаетесь, но за окном уже стемнело. Никто из вас этого не заметил», — произнес он. «Правда. Новые артефакты реагировали на темное и светлое время суток и включали лампы, подстраивая их под естественное освещение за окном. Можно было, конечно, зажигать и самому, по старинке, но сейчас по комнате уже лился приятный теплый свет». «Я подозреваю, что мы не заметили этого из-за дождя, потому что тучи были густые, и свет включился давно». Намек поняла», — сказала я, складывая бумаги. «Сейчас пойду». «С чего бы это?» — резко возразила Соня. «Сейчас опасно ходить порталами, даже ректор это говорит. А Валентайн еще не вернулся. Может быть, переговоры затянутся, и он вернется поздно ночью. Если хочешь, оставайся у нас ночевать». Сезар развернулся и вышел, не сказав больше ни слова. Я же покосилась на нее, не представляя, что вообще говорить в такой ситуации. Чужие отношения, по идее, меня не касаются, даже если это отношения лучшей подруги. «Я подожду Валентайна дома», — сказала, складывая вещи в сумку. «Во сколько бы он ни пришел, мне будет комфортнее встретить его там и сразу обо всем поговорить». Соня скривилась. «Ну, конечно». — хмыкнула она. — Что, конечно? Конечно, лучше его ждать дома, чем провести время с лучшей подругой. Я вскинула брови. Если еще некоторое время назад этот упрек был бы в тему, то сейчас прозвучало как шутка или издевка. Потому что больше времени, чем с ней, я только с собой проводила. Или с Ленор. Мы с Соней учились вместе. Мы занимались вместе. Готовились к урокам, готовились к ритуалу, Вместе сидели в столовой, вместе тренировались на физподготовке. «Сонь, что это было?» «Ничего», — буркнула она. «Иди уже. Куда собиралась?» Я вздохнула. Конечно, проще всего было уйти, но я не могла. Поэтому отложила сумку, подсела к ней поближе, на подлокотник ее кресла, и спросила. «А если серьезно?» «А если серьезно, я не хочу с ним быть. Видеть его не могу». Выкрикнула она. В ее словах, в ее голосе тьмы было побольше, чем в Адергайне. Ну, или мне просто так показалось. Но резанула отлично. Тебе не приходило в голову попросить его тебя отпустить? Если все так. Я пожала плечами. Не думаю, что Сезар ничего не видит. Напротив. Ага. Отпустит он меня. Особенно сейчас, когда я беременна. Ты не можешь этого знать, пока не спросишь. Ладно, про развод мы не говорим, но есть супруги, которые живут отдельно. Не думаю, что ему приятно чувствовать твое отношение, знать, что ты с ним против своей воли. У меня все еще не укладывалось в голове, что Соня сделала это ради меня. Если бы я знала, сделала бы все, чтобы этого не допустить. Не просто сделала бы, ни за что бы не допустила. Лучше бы в 110 судов сходила и выслушала про себя все самое приятное. Чем такое? «Мне плевать». Снова буркнула Соня. Я положила руку ей на плечо. «Тебе не плевать. Ты его боишься?» «Не знаю». Она дернула плечом, сбрасывая мою ладонь. «Нет или да. Я никогда не знаю, что придет ему в голову после того... Знаешь, Лен, в нашем мире после такого к психологу ходят годами, а мне даже толком поговорить не с кем. У тебя есть я. А еще у тебя есть твой Валентайн» который скоро выдавит всех из твоей жизни. Я кашлянула. Это ты сейчас к чему? Да к тому, что ты постоянно с ним. Да какой с ним, Соня, опомнись! Взорвалась я. Я ни с кем не провожу столько времени, сколько с тобой. И я этому рада. Рада, что у нас снова все как прежде. Что мы наконец-то снова сблизились после всей этой межмировой суматохи. Но да, у меня есть личная жизнь, в которой есть любимый мужчина. Мне очень жаль, что у тебя с Цезаром не сложилось. Правда. Но это не значит, что я тоже должна страдать. Знаешь что, Лен, иди-ка ты лучше к своему Валентайну. Во мне кончились аргументы. А еще терпение. Понимая, что еще немного, и мы в этом круговом разговоре без начала и без конца разругаемся снова, я кивнула. Хорошо. Увидимся завтра. Доброй ночи, Сонь. Я наклонилась, чтобы ее обнять. Но Соня на объятия не ответила. Вообще ничего не ответила. Отвернулась к окну и закуталась в плед. Да, если беременности гормоны так действуют на настроение, то я не хочу быть беременной. Никогда. Портал мне открывали прямо из дома Сезара в дом Валентайна, где меня встретила горничная, забрала сумку. После того, как я забрала из нее записи, над которыми работала. С ними и поднялась к нему в кабинет. Для меня он теперь был открыт круглосуточно. Хотела еще поработать над заклинанием, имея перед глазами оригинал, но поняла, что мысли уже на процессе не сходятся. Имея же дело с темной магией, на уставшую голову лучше ничего не делать. Тем более, что я работала над серьезным дополнением, чтобы Соня могла не только увидеть маму, но и поговорить с ней. Об этом я ей не рассказывала, чтобы раньше времени не обнадеживать. Только когда увижу и пойму, что все стопроцентно рабочее и безопасное, тогда и скажу. А может быть, и покажу сразу. На месте мне не сиделось, спать не хотелось. Поэтому я прогулялась до шкафа. Там, наряду с самыми разными книгами, стояла та самая, за которой мы охотились с ярдом, и чуть было мощно за это не огребли. Труды Валентайна про воскрешение. Книга манила меня как магнит, просто как нечто запредельное. В какой-то момент мне показалось, что она, то, что в ней написано, нужны мне как воздух. Я открыла дверцы и коснулась тяжелого корешка. Потянула ее на себя, распахнула, прочла. Первое, что вам стоит знать о воскрешении, какой бы срок давности смерти вы не пытались стереть, когда вы начнете этот процесс, пути назад больше не будет.